Глава шестая. Могу узнать, что вы там забыли? спросил Илья в спину мужской голос. Смутно знакомый, но непривычно недовольно ироничный. Журналист оглянулся. На причале шагах в пяти от него стоял тот самый полицейский, что допрашивал его утром. ⁇ Я думаю, вы и сами знаете ⁇ с достоинством отозвался Илья и поднялся с деревянного настила, на котором сидел. ⁇ Отряхнул руки. «Вообще, как любой представитель закона, я должен быть недовольным попытками вмешаться в расследование», с упреком сообщил ему полицейский. «К тому же у меня к вам ряд вопросов. Еще вам придется сдать анализ крови». «Как скажете», – легко согласился журналист. «И я не вмешиваюсь, просто хотел проверить». «Нет там следов крови», – буркнул представитель закона. «Естественно, мы проверили». «Я не собираюсь мешать» миролюбиво сообщил Илья, подходя ближе. «И обычно, я договариваюсь с полицией, все материалы согласовываются. А тут не для печати». «Да мне как-то все равно, будете вы что-то писать или нет», пожал полицейский плечами. «Что до договора? Горский в официальное расследование не верит?» «Похоже на то», честно признал журналист. «А вам это зачем?» поинтересовался уже более дружелюбный его собеседник. «Я говорил, мне нравилась Анна», — напомнил Илья. «Это не любовь, конечно, но долг». «Ясно», — подумав, кивнул понимающий полицейский. «Илья, верно?» «Да». Журналист протянул руку для приветствия, понимая, что ему предложили мировую. «Простите, я не запомнил вашего имени». «Василий», — представился его новый знакомый и ответил рукопожатием. «Только не надо сокращать до Васи». «Не переношу». Илья просто кивнул. «Куда надо идти?» спросил он. «Вы сказали, нужно сдать кровь на анализ». «Там у крыльца машина», махнул рукой в сторону особняка Василий. «И ты даже не удивлен?» «Вы тоже явно не верите в несчастный случай, тем более в самоубийство», чуть иронично заметил журналист. «Могу узнать, почему». «Потому что она боялась воды», став серьезным сообщил полицейский. «Да, я об этом знал. Думаю, Петр тебе тоже сказал. Или даже она сама». «Горский», – коротко подтвердил Илья. «Вот», – удовлетворенно кивнул Василий. «Опять же, ты сам видел, следов крови нет. Не падала она в воду. Точнее, сама не падала. А еще у меня в отделении сидит ее буйный нервный обожатель». «Это кто?» – удивился журналист, шагая неспешно по тропе. «Был вчера на этом их вечере». Полицейский поморщился так, будто лимон сшивал. «Такой! Молодой и наглый!» а -а -а -а -а, Илья досадливо поморщился. Если честно, об этом персонаже он начисто забыл. «Музыкант! Устроил скандал!» «Что подтверждает показания горских, заметил Василий. «Да и твои тоже. Он, между прочим, идеальный подозреваемый!» Познакомился с Анной несколько лет назад, пытался, мягко говоря, составить близкое знакомство, получил отказ. После следил за ее деятельностью, искал о ней информацию в социальных сетях. Даже нашел адрес и явился. Своих претензий к ней не скрывает, только вот момент. В его крови обнаружена немалая доза снотворного. Это плохо сочетается с алкоголем. Такие вещи Илья знал давно, как говорится в силу профессии. «Обычно спирт временно усиливает действие препарата, но потом плохо». «Вот и ему плохо», — почти радостно сообщил полицейский. «Это прозвучит наивно», — предупредил журналист. «Но слишком очевидный подозреваемый». Василий только кивнул. «Знаешь», — робко перешел на ты Илья, — «а ведь это имеет смысл. Три вечеринки подряд. Обычно я засыпаю поздно после полуночи». Но вчера лег намного раньше обычного и заснул сразу. «Даже не удивил», – усмехнулся его новый знакомый. «Потому и проверяем всех». «Но убийца», – журналист запнулся. «Все же, если это было преступление, убийца тоже мог принять снотворное. Просто позже». «Знаю», – буркнул Василий, а потом посмотрел на журналиста с неким уважением. «Неплохо. Ты давно этим занимаешься?» «Семь лет» коротко известил Илья. «Вообще думал менять профессию». «Я тоже давно думаю», — отмахнулся полицейский. «Только до пенсии далеко, но, прости, ты знаешь правила, делиться как на исповеди не буду». «Я и не прошу», — искренне отозвался журналист. «А вот я буду. Я же не народный мститель. Сажать тебе». Василий только усмехнулся, они и подходили к дому. У крыльца стояла карета скорой помощи, их ждал человек в белом халате. Илья решил больше не задавать вопросов, не портить впечатление о себе, но он теперь уже точно знал, что ему еще надо успеть сегодня сделать. Конечно, это было просто. Даже в этом небольшом городке была частная лаборатория, где за деньги можно было сдать любой анализ и получить результат. За отдельную плату срочно. Так, за три часа Илья нашел подтверждение тому, о чем догадывался. Снотворное. В его крови оно тоже было, но в довольно приемлемой дозе, как пояснил ему консультант все той же лаборатории. Специалист был очень любезен и разговорчив за все ту же плату. мило предостерег Илью, что прием таких препаратов с алкоголем опасен. Первая удача не сказать, чтобы вдохновляла, но хоть как-то Илью приободрила. Он хотел бы сделать что-то еще полезное, с кем-нибудь поговорить, узнать больше. Только плана у него еще не было. Он прогулялся по городу, послонялся бесцельно, пока не понял, что может лишь засесть за свой ноутбук и искать нужную информацию. Он отправился обратно в дом горских. И только на крыльце Илья вдруг сообразил, что здесь может быть все так же тихо и безлюдно. Все та же обреченность и скорбь. Он старался уговорить себя, что теперь для него все немного иначе, что он уже не боится одиночества, что у него есть дело. Теперь это стало неким символом надежды. И потому он довольно смело поднялся по ступеням, прошел до лестницы и прошагал пустынный коридор хозяйского крыла. Только раз не удержался, помедлил у дверей кабинета писательницы. Там ли она? Но тут же спохватился, ускорил шаг. В его комнате, конечно, ничего не изменилось, и снова Илья немного растерялся. Все так же тихо и душно. Слишком мало места, слишком сковано. Тут трудно не чувствовать давление этого молчаливого дома. Пока это настроение и страхи снова не овладели им, журналист вытащил свой полузабытый спящий ноутбук из чемодана и поспешил с ним прочь. Вообще он не ел ничего с самого утра и как-то забыл об этом. Но ну, перекусил в городе чашкой отвратительного полуостывшего кофе и разомлевшим от пирожным, ошибочно поименованным Наполеон. Теперь голод все же дал себе знать. К тому же кухня в Доме Горских просторная, там как-то спокойнее и комфортнее. Илья переступил порог и остановился, увидев Клару. Старшая сестра стояла за рабочим столом, как в день их первой встречи. Она что-то неспешно перемешивала в довольно объемной миске. Когда гость вошел, Клара нервно обернулась, будто испугалась резкого звука. Да так и застыла, глядя на журналиста. «Привет!» Он смутился, переминался с ноги на ногу. Не хотел ей мешать и точно не смог бы и пережить еще одного разговора, наподобие того, какой получился в саду с Петром. В отличие от брата, писательница хотя бы была трезва. «Салат будешь?» – предложила женщина. Сейчас она, казалась была собой. Очаровательной, непосредственной, немного даже милой. Илье редко выпадало видеть Клару такой. «Я бы и не отказался», — осторожно согласился он. «Я приготовила много», — рассеянно сообщила писательница. «Зачем-то?» «Сейчас положу». Она постояла еще, будто вспоминая что-то, потом как-то неловко, неуверенно потянулась к дверцам шкафчика с посудой. «Готов оказать любую помощь», — сказал Илья. Он поймал себя на мысли, что ему не нравится видеть ее такой потерянной. Клара улыбнулась. Открыто, солнечно и очаровательно. Журналист, видя это, начал сомневаться в ее адекватности. «Это хуже, чем пьянство Петра». «Все нормально», — будто прочтя его мысли, успокоила писательница. «Мне просто нужно что-то делать. Занять себя так легче». Он только кивнул. Клару легко понять, ведь Илья сам держался сейчас за свое только еще планируемое расследование, как за спасительную соломинку. Не бездействовать, не скорбеть, а делать хоть что-то. «Амелия?» — коротко спросил он. «Я отнесла ей чаю и пирогов», — раскладывая салат по тарелкам, рассказывала старшая Горская. «Она не выходит. До темноты просидит в своем сарае. Так ведь уже было». Она переставила салатницы на обеденный стол, указала жестом журналисту, что он может приступать к еде. «Спасибо», — бежливо поблагодарил он и деловито уточнил. «Было что?» «Она такая», — пожала Клара плечами. «Так ей проще. Она просидела там сутки, когда не стала мамой. Тогда еще отказывалась от еды. Потом...» «В общем, это ее способ переживать стресс». «И твой?» Задал журналист следующий вопрос. «Прости, я стучал к тебе в кабинет». «Да, я работала». Это прозвучало как-то особенно весомо, почти горделиво. С тем самым знакомым вызовом. Илья слышал такие нотки у каждой из сестер, когда они начинали новый раунд своего странного соперничества. «Хорошо», — поспешил согласиться он. «Петр, ему плохо без такой работы». «Я знаю». Клара чуть грустно улыбнулась. Сейчас он спит после такого количества выпитого. Лучше его не трогать до завтрашнего утра. И она посмотрела на дверь, будто надеялась взглядом где-то там отыскать брата. Илье не понравилось ее выражение лица, какой-то затравленный жалобный взгляд. Но Клара снова повернулась к нему, теперь смотрела с некой доброжелательностью, явно наигранной. Кажется, впала в свой образ доброй тетушки. «А чем занимаешься ты?» Она указала на ноутбук, который журналист устроил на столе рядом со своим скромным обедом. «Тоже вдохновение, но, кажется, ты и завязал с работой». «Не совсем», – осторожно возразил он. Илья не знал, что будет правильным. С одной стороны, Петр не просил его держать расследование в секрете, да и как бы и такое получилось. Но с другой, сейчас не самое лучшее время рассказывать об этом. Петр попросил догадалась она. Это... Наверное, это правильно. Спасибо тебе, надеюсь, это не так тягостно. Ты сама знаешь, делать хоть что-то лучше, чем не делать ничего, поспешил сказать Илья. Ему не нужны были благодарности и напоминания о случившемся. В памяти тут же всплыла та первая встреча с Анной, то, на чем они сошлись, не любовь к пустым словам. Наверное, теперь так будет всегда. «Все же мы коллеги», — Клара пыталась поддерживать почти светский разговор. «Думаем одинаково. Писатели и готовиться к этому — это наше». «И что ты будешь делать?» «Уже кое-что сделал». Илья все же решил поделиться своими первыми малыми успехами. Продублировал собственный анализ крови и теперь знаю, что Анна вчера вечером была под действием снотворного. «Каким-то чудом я тоже его получил». Как и тот странный тип, который к ней вчера приставал. «А еще Амелия, Юрий и Петр», — чуть иронично перечислила Клара. «Но снотворного нет в моем анализе и у наших приглашенных дам. Только чистый алкоголь». Илья удивленно приподнял брови. Откуда только Горская могла узнать такую информацию? А он ломал голову, как аккуратно выведать это у полиции. «Мы дружим с Василием» сообщила писательница. «Ничего такого, он явно не мой поклонник. И не любовник, о чем я могла бы даже пожалеть, потому что он интересный. Я пару лет назад пробовала работать в жанре детектива. Он был моим консультантом. Вообще с ним как-то даже уютно. Потому я могла узнать то, что пригодится тебе». «Спасибо», — искренне поблагодарил журналист и, чуть отодвинув миску с салатом, включил ноутбук. «Ты бы сама поела». Клара улыбнулась опять очень открыто и почти радостно. «Хорошо, что ты с нами», – произнесла она и, наконец-то, приступила к своему позднему обеду. Илья дождался, когда окончательно проснется техника, зашел в интернет. «Что ищешь?» – тут же поинтересовалась Горская. Журналиста все еще смущало ее поведение. Сейчас она говорила с ним так, будто они вместе рассматривают картинки в социальных сетях или проходят какой-то забавный тест на коэффициент IQ. Но в то же время это явно было лучше слез и открытой скорби. В клинике, где я сдавал анализ, стал рассказывать Илья, параллельно пробегая глазами информацию на одном из сайтов. Мне сказали, что принятый мною препарат относится к бензодиазепинам. Я хочу узнать, что это, и найти список таких препаратов. Кстати, они продаются только по рецепту. Что-то серьезное? Чуть нахмурилась Клара. Я не разбираюсь в лекарствах. Это успокоительные препараты. Стал объяснять журналист то, что успел прочесть. Или легкие антидепрессанты. Их принимают при стрессе, нарушении сна, повышенной раздражительности. Ага, вот. Диазепам, фенозипам. Тамазипам, Похоже и название». «Еще?» «Бромазепам», — подсказала Горская, даже не подсматривая в экран. «Такой пила Анна». Илья уставился на нее с явным удивлением. «Когда?» — спросил он. «Сейчас?» «Нет», — возразила Клара. «С полгода назад. Тогда у нее был непростой заказ для киношников, саундтрек к фильму». Очень сжатые сроки и нервные заказчики, и еще она писала грозу это как ее последняя пьеса для себя. Но был уже договор на запись с одной радиостанцией и звукозаписывающей студией. Плюс неприятности в личной жизни, в общем, много всего и сразу. Потом долго не могла прийти в себя, стала рассеянной, нервной, плохо спала. «Главное, не могла работать, и потому пила таблетки, но недолго ей под присмотром врача». «А они оставались в доме?» — задал Илья вполне логичный следующий вопрос. Клара невесело усмехнулась. «Иначе как бы вы все ими отравились?» — спросила она в ответ. «Василий изъял аптечку». «Значит, он сразу знал, что искать», — задумчиво произнес журналист. «Ты хочешь с ним соревноваться?» Поинтересовалась писательница чуть ли не игриво. Она его пугала. Больше всего Илье сейчас хотелось узнать, а не приняла ли сама Клара какой-нибудь препарат. Конечно, нет, суховато сообщил он, просто стараюсь понять ход расследования. Он ничего больше мне не говорил, она вдруг снова стала серьезной, даже деловой. Я спросила его об отравлении гостей сама. «Ведь если вы пили снотворное не сами, это же отравление, правда?» «Мне надо было знать, ведь это наш бизнес. Понятно, что на ближайший месяц мы останемся без званых вечеров. Но потом...» «Это наша репутация в целом. Сам Василий не будет мне ничего рассказывать». «И не надо», — поспешил заметить журналист. «Он сам найдет способ сотрудничать с полицией». Илья сохранил в избранной статье о снотворном. Сразу появился вопрос, а как, собственно, его получили гости вечера и сама Анна. Но этого в интернете не пишут. Только рассуждать на эту тему с Кларой он тоже не будет. «Я думаю», — сказала старшая Горская, — «те, у кого в крови нашли снотворное, у них теперь алиби, да?» «Было бы неплохо, если бы и Василий сделал такие же выводы». Чуть иронично ответил Илья, про себя отметив, что вообще слова Клары весьма логичны. «Я пока тоже в списке подозреваемых. Это не сильно меня напрягает, но все же неприятно». «Мне проще», – писательница усмехнулась как-то неожиданно цинично. «Я провела ночь с Виктором, так что в этот раз нервничать по таким поводам лично мне не придется». Илья отметил про себя ее в этот раз, но также он понимал, Заявление Клара сделала именно для того, чтобы он прокомментировал ее выбор мужчины. «Похоже, сейчас Горская играет в какую-то очередную игру. Этот ее новый образ милой и немного беззаботной женщины, этот почти кокетливый вызов во взгляде после объявления своего алиби. Илья не понимал всего». Да, Горская явно не в себе. Принимала она какие-то препараты сейчас или нет, неважно. Но все же это слишком странный способ бороться с болью потери сестры. А может, она просто хочет, чтобы он ей верил? Инфантильная, практически извращенная просьба о доверии. Что же, в целом это в традициях этой странной семьи. Илья понял, что придется подыграть. Виктор? Журналист надеялся, что ему удалось натурально изобразить удивление. «Неожиданно. Мне как-то казалось, ему больше нравится Амелия, да и... Извини, тебе он как-то не слишком подходит». «Мне просто было скучно», — заявила Клара. «И да, он страдал из-за того, что надоел моей сестренке. Потому я взялась его утешить. Хотя он верил, что мстит амелии а Или я честно не придумал, как это внятно прокомментировать. К тому же он не любил таких историй. «Извини, но да, получилось удачно. У тебя алиби». Писательница кивнула с неким удовлетворением, будто услышала то, чего добивалась. Журналист решил, что заслужил право на интересующий его вопрос. «Немного устал от намеков», — заявил он. «Так что было в прошлый раз, ты бы и все равно узнал». Пожала Клара плечами, но хоть вернулась к серьезному тону. «Как раз полгода назад один из наших гостей чуть не утонул. Петр смог его спасти, но Игорь все еще в коме. Тогда у нас тоже была полиция, и тогда же Аня принимала те таблетки. У них были отношения. Из за того случая Петр не любит Василия и не верит полиции. Или я где-то об этом уже слышал, кажется, на экскурсии. Да, тогда у озера гид упоминала о чем-то похожем». Она назвала водоем озером самоубийц. И по ее словам, этот Игорь был не единственным. Тут же вспомнилась Илье и еще одна случайно услышанная фраза сегодня утром. Василий говорил напарнику, что не ожидал гибели кого-то из горских. Снова в этот раз. Над этим всем придется хорошо подумать и поработать. Позже. И не при Кларе. Илья демонстративно закрыл ноутбук. Писательница чуть вопросительно приподняла брови. Казалось, она недовольна. «Не торопи меня», — мягко попросил журналист. Клара кивнула. У нее был непривычно мягкий, даже ласковый взгляд. Илья устал разбираться в ее играх и настроениях. «Тебе надо поспать», — суховато произнес он. «Всем нам. Наверное, я даже последую примеру Пети. Коньяк». «Но, конечно, не в таком объеме». «Хочешь, я поставлю чаю», — предложила писательница. «Анинова». Он успокаивает. Нет. Илья сейчас не хотел ничего, что напоминало о банне. И наверняка Клара об этом догадывается. Все же я выберу что покрепче, и давай я вымою посуду, а ты иди отдохни. Спасибо. В Тонегорске появились надменные ноты. Справлюсь сама, да и спать не хочу, предпочту поработать. Как скажешь, он улыбнулся ей миролюбиво и даже искренне. В эти последние минуты Клара стала похожа на себя обычную. Это как-то успокаивало. Забрав ноутбук, Илья отправился к себе в комнату. Поднимаясь по ступеням, планировал, что ему делать. Надо дочитать статьи про бензодиазепины. Отдельно изучить инструкцию конкретно бромозепама, его побочные эффекты и передозировку. Найти хоть что-то про тот самый прошлый раз. Мыслей было много. Куда и как добавились снотворное, как Анна попала на озеро. И снова, когда конкретно. Илья хотел представить картину преступления, даже несмотря на то, что это было для него психологически тяжело. Ему не хватало Анны, неожиданно остро. Их неловких разговоров, ее серьезного напряженного и такого доверчивого взгляда, ее улыбок задорных, даже лукавых, когда она дразнила сестер или шутила с братом. Не хватало всего. Но главное – ее звучание. Даже не самой той мелодии, а того, что вложила в нее Анна. Илья вступил в полутемный коридор второго этажа. Его комната была почти последней. Ближе к лестнице комната Анны. Дверь была чуть приоткрыта, крохотная щелочка. И это показалось ему знаком. Нет, конечно, это лишь обманчивая надежда, глупое ожидание чуда или лишняя деталь, заставляющая снова и снова вызывать в памяти лицо девушки. Журналист замедлил шаг, нерешительно остановился. Это явно было лишним. Только зря распалять себя, сознательно усиливать чувство потери. Но, с другой стороны, если отбросить эмоции, он сможет узнать чуть больше. Илья решительно отворил дверь и вошел комната была чуть больше, чем его собственная. Она казалась скромной, какой-то безликой. Тут практически не было личных вещей Анны. Ни фотографий, ни игрушек или сувениров. Просто место для ночлега не хуже, чем гостиничный номер. Светлые обои, тонкие занавески на окне, мягкое покрывало на кровати. На туалетном столике какие-то флакончики. Илья уловил еле заметный запах ее духов. Что-то легкое, Цитрусовая с фруктовой ноткой. Небольшая шкатулка с бижутерией, а еще бумаги. Точнее, нотные листы, исписанные вручную. Единственное, что по-настоящему принадлежало Анне. Опять ее музыка. Но Илью интересовало сейчас не это. Полиция провела осмотр, он это знал. Слышал, как представители закона переговаривались, находясь в этой комнате. Но это был не обыск. Илья сейчас легко представил, какие выводы сделал Василий, побывав здесь. Неразобранная постель, никаких следов борьбы, везде этот почти спартанский порядок, ничем не нарушенный. И после ухода полиции никого тут не было. Домработница Горских сегодня была отослана домой. Илья сейчас видел эту комнату точно такой, какой она осталась со вчерашнего вечера. «Сколько Анна успела тут пробыть?» Десять-пятнадцать минут с того момента, как он попрощался с ней на пороге. Она не успела переодеться, не прилегла на кровать. Он попытался вспомнить. Да, вчера Анна казалась очень усталой. Илья тогда счел это естественным, скандал с гостем, да и вообще все эти долгие званные вечера. Он ничего не заподозрил в ее поведении, но все же... В «Ее крови найдена немалая доза снотворного». Анна должна была лечь спать, но вместо этого как-то оказалась на причале. И, похоже, все-таки дошла туда сама. Или ей помогли добраться до озера. Он вспомнил и тихие разговоры в коридоре накануне. Значит, все же кто-то заходил к девушке. Но точно ли был слышен ее голос или чей-то еще? Журналист постоял немного в пустой комнате. За окном опускались сумерки, в помещении и контуру предметов уже расплывались в полумраке. Илья вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Всего пара шагов по коридору до его собственного пристанища в этом доме, но сейчас он не готов садиться за работу. Он все же дошел до своей комнаты, просто положил ноутбук на кровать и поспешил к выходу. Это было почти бессмысленно, особенно в наступающей темноте, но Илья упрямо стремился в сад. Он за прожитые здесь три дня успел выучить все тропинки, и ту, что вела к причалу, знал отлично. На самом деле, журналист не верил, будто ему по дороге попадется нечто значимое. Улики все, если они были, собрала полиция. Василий производил впечатление явно не глупого и внимательного человека а главное – опытного следователя. Но Илья все равно медленно шагал вперед, подслеповато щурился в сумерках, осматривал утоптанную землю, траву, ветки кустов. Конечно, бессмысленно. Это лишь плод фантазии. Он понимал, что ведет себя просто глупо. Даже если кто-то нес уснувшую Анну на руках, если при этом была сломана пара прутиков или ободранный светок листья, за которые могло задевать платье девушки, этого не найти» и не доказать точно, что все это случилось вчера вечером, а не накануне, и кто-то другой также случайно оставил такие следы. Илья дошел до калитки. Он чувствовал себя жалким. Конечно, он просто зря тратит время, причем сознательно. Он придумал себе эту игру в детектива просто ради того, чтобы прийти сюда снова, на место ее смерти. Это как расчесывать царапину, ковырять ранку и жалеть. Прежде всего себя. Он устал от всего этого дня, от Горских, снова от себя самого. У него остались воспоминания о девушке, которая ему понравилась, которая была для него особенной, наверное, близкой. А еще у него есть тело, Он должен узнать, кто совершил преступление. Он умеет разделять это. Воспоминания о бане, о том, что он чувствовал по отношению к ней, останутся надолго, а расследование должно быть закончено. А потому сегодня он позволит себе заниматься ерундой, бродить в темноте, сидеть на причале. Но завтра будет делать то, что на самом деле имеет смысл. Илья отворил калитку. Сегодня замка на ней не было. Петр явно не в состоянии был заниматься такими мелочами. Журналист теперь уже спокойно и размеренно шел к причалу. Даже с каким-то облегчением». Воздух стал приятно прохладным, впереди озеро, все такое же умиротворяюще красивое, тихое. Илья миновал заросли кустов, уже слышал, как совсем рядом шумит высокий камыш. Впереди был деревянный настил, не длинный, на самом деле всего шагов 10-12. Он резко остановился и чуть не вскрикнул. Еще было недостаточно темно, просто марева сумерек, лишающая мир цвета, и в нем была отлично видна хрупкая женская фигурка, застывшая там, у края деревянного настила, у самой кромки воды. Светлое платье, коса, спускающаяся до середины спины. Илья с трудом удержался, чтобы не позвать ее «Анна». В тот миг он испугался по-настоящему. Заколотилось сердце, даже стало трудно дышать. Не было каких-то там радужных надежд, что весь этот жуткий день был иллюзией, что Аня жива и сидит вон там, ожидая его. Илья точно знал, что она мертва, и сейчас осознал это окончательно, а потому это не могла быть она. Страх сменился гневом. Это казалось какой-то злой, извращенной шуткой. Играть со смертью — это... Он уже хотел приблизиться, накричать, сознательно унизить сидящую там девушку. Но в этот момент она вдруг как-то нервно дернула плечами, поежилась, обхватила себя руками. Жест казался таким жалким. Она тоже потеряла сестру. И кажется, хоть кто-то из горских выражает скорбь естественно. Наверное, она плачет. Илья осторожно приблизился, стянул куртку, накинул девушки на плечи. «Амелия», — он старался говорить мягко, почти ласково, — «тебе не надо было приходить сюда. Что ты тут делаешь?» «Прощаюсь», — ответила она ровно, не сводя взгляда с поверхности темной воды. Уже в который раз за день Илья заволновался. Клара говорила, что сестра тяжело переносит потери, и ее нахождение здесь... «Пожалуйста, только не делай глупостей», — выпалил он. И тут же спохватился, что он ее еще и спровоцирует. Но девушка, казалось, его не слышит. «Нехорошее место, да?» — спросила она. «Да», — поспешил согласиться Илья. «Тем более становится холодно и темно». «Темнота», — Амелия наконец-то повернулась к нему. «Теперь она выглядывалась в его лицо с каким-то детским серьезным доверием» как раньше это делала Анна. «Ненавижу ее!» «Пропадает свет и цвета! Ненавижу, когда нет цвета! Плоско!» «Нет, горские одинаковые. В них во всех есть свое очарование. И то, что пугает и отталкивает!» Амелия не стала исключением. «Сейчас точно не время для работы», — заметил журналист, начиная испытывать раздражение. «Идем в дом. Я понимаю, что ты и потеряла сестру, но...» Амелия вцепилась в его руку, когда он попытался помочь ей подняться с деревянного настила. Неожиданно сильно и почти агрессивно. В ее глазах появился какой-то недобрый опять же нездоровый блеск. «Я ее ненавидела!» – выпалила художница. «Аню! Даже, может, больше, чем Клару. Они хуже, чем темнота, понимаешь? У них все проще!» У Клары тысячи слов, чтобы создавать свои проклятые книги. У Аньки были ноты. Это много. А у меня? Ты можешь это понять? У меня есть только цвета. И всего одно полотно. Один образ. Одна идея. И все. Они могут больше. Они берут много. Но это мне надо больше, потому что мне трудно. Но они же жадные. Она отвернулась, снова уставилась на воду и вдруг заплакала. «А теперь Аньки нет», — произнесла она глухо. «Темнота, а ее нет. Я столько раз ее дразнила, звала сюда... Но это...» Илья силой поднял ее на ноги, укутал плотнее плечи своей курткой и повел к дому. Это было совершенно некрасивое, циничное чувство облегчения. Все же хоть кто-то в этом странном доме оказался способен просто плакать по погибшей. И почему-то сейчас Илью это успокаивало. Это казалось нормальным. С какой-то невеселой самоиронией он подумал, что вот только сейчас он впервые сделал что-то правильное, что-то по-настоящему важное после смерти Анны.